Глава двадцать первая. Обсуждение стратегии. Солдаты смотрели на повозку так, будто сам ангел спустился с небес и сел на место кучера, взяв поводье в руки. Я обернулся, желая узнать причину их внезапного умиротворения, и увидел Суворова, бледного и слабого, но твердо держащегося на ногах и машущего солдатам. «Великие боги войны! Как же вы это допустили? Или даровали ему частичку своей божественной силы и неуязвимости?» «Ну что, чудо-богатыри!» — закричал полководец своим обычным боском. «Готовьтесь бить врага! Теперь ему никуда от нас не уйти!» На мгновение солдаты продолжали изумленно молчать, а потом кто-то из них закричал «Ура!» а остальные подхватили его клич. Радостно и торжественно вопили все солдаты, стоявшие поблизости, а ведь тут собрался чуть ли не весь лагерь. Здесь были и мушкетеры, и гренадеры, и гусары, и казаки, и артиллеристы. Все рода войска орали во весь голос, поднимая вверх ружья и сабли, Приветствуем маленького худенького старичка, стоящего на грязной, разваливающейся повозке и машущего им в ответ. Не знаю, каких усилий это ему стоило, но я тут же заметил, что, постояв немножко, Суворов покачнулся и чуть не упал вперед с повозки. Я бросился к нему, но не успел подхватить, и полководец свалился вперед, не удержавшись на телеге. Ему повезло, что повозку окружили солдаты, и они подхватили командующего на руки. Я хотел втащить его обратно, но было уже поздно. Качая генералиссимуса на поднятых руках, солдаты понесли его по лагерю. Я стоял сначала на повозке и переживал, как же теперь быть. Суворов поднялся на ноги на следующий день после операции, чего ему категорически нельзя было делать, а теперь и попался в руки преданных солдат, несущих его по всему нашему становищу. Причем я тут же невольно отметил, что в этой толпе присутствуют и австрийцы с пруссаками, и они тоже рукоплещут нашему полководцу. Вот досада, что теперь будет, если из-за этих переносов его будут сильно толкать, и у него разойдутся все швы на теле. Второй раз отвезти в клинику будущего вряд ли получится. Я тоже слез с повозки и побежал следом за толпой, несущей Суворова в центр лагеря. Пройти удалось недалеко. Я выглянул поверх голов солдат императора, но не видел его и его свиты. Видимо, он незаметно уехал, еще когда только начались крики толпы. «Ох, чует моя задница, что царь еще припомнит этот триумф Суворову!» Вечно Александру Васильевичу не везло с монархами, завидовавшими его военному таланту. Если Екатерина Великая еще как-то понимала его и поддерживала в силу принадлежности к прекрасному полу, то ее фавориты не упускали случая полить полководца грязью. Когда же на престол зашли сначала Павел, а затем и Александр, мечтавший сами получить лавры непобедимых военачальников, особенно в свете успехов Наполеона, уровень зависти к успехам Суворова поднялся еще круче. Ладно, милость сильных мира сего – это ненадежная штука, а вот всенародная любовь, «Благодарный память – более весомый аргумент в пользу того, что ты занимался в этой жизни чем-то хорошим. Главное, – продолжал беспокоиться я, – чтобы у Суворова не пошли осложнения после операции. «Господа, осторожнее с ним!» – взволнованно кричал я, – следуя за взбудораженной толпой. «Князь очень плох здоровьем, несите его аккуратно!» Но мне можно было не бояться за состояние Суворова, несмотря на то, что несли его солдаты, то есть люди крепкие и решительные, не привыкшие к селячьим нежностям, они обращались с маленьким и сухоньким полководцем очень деликатно и ласково. Всадники скакали рядом с толпой, где-то присоединились барабанщики, и оглушительный стук разнесся далеко вокруг. Пушки продолжали бить, а потом умолкли. Толпа выросла до нескольких тысяч человек. Я оказался в самом ее центре, пытаясь не отставать от солдат, идущих с Александром Васильевичем на руках. Несмотря на всю мою нелюбовь к подобного рода манифестации, сейчас я вынужден был признать, что на какое-то время и сам был охвачен энтузиазмом, овладевшим всей толпой. Я тоже закричал во весь голос «Ура!» И «Слава Сворову!» И мне казалось, что появись сейчас перед нами враг, мы мгновенно разорвем его на мелкие кусочки. Оглядевшись по сторонам и видя всюду головы в одинаковых головных уборах, я подумал, что все это шествие похоже на широкую полноводную реку, несущую нас сейчас навстречу новым берегам. Мимо нас плыли палатки, А рядом с ними стояли офицеры и глядели на импровизированную демонстрацию. Некоторые тоже кричали, поднимая вверх кулаки, а некоторые недовольно хмурились. Да уж, неизвестно, какие опасности нас ждут на берегах, которым течет этот бурный поток, но к ним надо подготовиться. Заметив недовольные лица некоторых офицеров, а еще и придворных, Я вспомнил о предстоящих сложностях и о том, что Суворова ждет император. Белова нигде не было видно, наверное, помчался к царю доложить о прибытии. Эйфория от торжественной встречи прошла, надо срочно решать, как теперь доставить полководца к монарху, ведь ему все еще нельзя ходить и стоять. Развернувшись, хотя это было и не так легко в тесной толпе, я поискал бабаху. «Надо срочно принести кушетку». И уже на ней отвезти Александра Васильевича к царю. Или уже договориться о том, чтобы отсрочить визит, пока Суворову не станет чуточку лучше. К счастью, я обнаружил, что и мой помощник, и наша благословенная повозка неотступно следуют за солдатами. Значит, надо будет просто улучшить время, когда триумф закончится, и быстренько забрать у них полководца. Но сказать легко, а сделать трудно. Стоило толпе пройти еще пару сотен шагов, как они наткнулись налей в гвардии егерский батальон, стоявший железным квадратом посреди лагеря. Дальше уже высылся шатер государя и генералов, поэтому на этом месте вольница кончилась. Праздник и веселье утихли. Увидев гвардию императора, стоящую в полном вооружении, солдаты смущенно примолкли – Суворова все еще держали на руках Но уже были готовы опустить на землю Я начал тут же пробираться вперед Чтобы успеть перехватить Главнокомандующего И успел в самый последний момент Одновременно вместе со мной Подоспел Прохор Вместе мы взяли хрупкое тело Суворова Который снова впал В бессознательное состояние И аккуратно положили его На кушетку Которую притащил Бабаха Странно Но только сейчас я заметил, что полководец легко улыбается, и глаза его открыты. Да, народная любовь воодушевляет и дает силы. Это бесспорно. Приподняв кушетку, чтобы Александр Васильевич мог сидеть, я спросил у него, «Ну как вы себя чувствуете, ваша светлость? Готовы нанести визит государю?» Суворов глядел вокруг широко распахнутыми голубыми глазами, А затем посмотрел на меня и сказал Конечно, готов. Подайте мне его сюда, невиданного Левиафана. Ух ты! А наш старичок воспрял духом после операции, будто бы и не было поражений под Реймсом. И это вселяет надежду, что не так все плохо. Впрочем. Приглядевшись внимательнее, я увидел, что генералиссимус старается очень многое скрыть за насмешливой улыбкой, таящейся на тонких упрямо сжатых губах. Ладно, то, что он пришел в сознание и способен говорить, уже отличный повод для радости. Подкатив кушетку к неподвижному строю гвардейцев, я хотел сказать, что привез Суворова к императору, но вдруг гвардейцы сами раздвинули строй. За ними я увидел офицеров в том числе и всех знакомых генералов Кутузова, Бениксена, Багратиона, Милорадовича, Барклая-де-Толли и других. Причем генерал от инфантерии Кутузов улыбался осторожно, словно двуликий Янус, одной стороной ближе к Суворову во весь рост, а другой, со стороны царского шатра, Сохраняя неподвижность лица и даже демонстрируя некоторое осуждение. Молодая же относительно порсель князь Петр, Милорадович, Раевский и другие смеялись и радовались возвращению любимого главнокомандующего, как дети, и только необходимость удержания строя заставляла их оставаться на месте». Слыша все это и понимая, что подвергать сейчас Суворова осуждению и опале это бессмысленное и вредное дело, могущее нанести вред и ему самому, император Александр вышел из шатра навстречу полководцу. На лице его сияла самая благожелательная улыбка, и если бы я не знал этого восхитительного лицедея, то подумал бы, что он и в самом деле души не чаял в строптивом главнокомандующем. «Сколь радостно мне видеть вас в добром здравии, ваша светлость!» сказал царь Суворову, подходя к кушетке и с удивлением оглядывая странные транспортные средства. «Я слышал, вы находились в беспамятстве долгое время!» Александр Васильевич поглядел на царя снизу вверх. «Было такое, ваше императорское величество! К великому моему сожалению, ноги от всей хворобы отнялись! Не могу встать! Прошу покорно простить старика!» Император испытующе посмотрел на полководца, словно решая, обманывает он или нет. Затем увидел меня возле кушетки и опасно прищурился. «Эге, самодержец! Уж не задумал ли ты меня отправить в кандалах на Камчатку?» «У его светлости было сильное излияние желчи и сердца в ноги, ваше императорское величество», — любезно пояснил я, кланяясь царю. «По этой причине его ноги сейчас подверглись осушению и не слушаются владельца». Оглянувшись, монарх увидел в толпе придворного лейб-медика и, подозвав его жестом, спросил, «Верно ли, — говорит, — спутник его светлости?» Я посмотрел на лекаря и решил, что он из соображений конкуренции может сейчас хорошенько меня подставить, чтобы выглядеть эдаким светилом науки на моем фоне. Но, вопреки моим ожиданиям, врач важно поклонился и ответил как надо. «Ваше императорское величество, недуги подобного рода часто встречаются у людей преклонного возраста». Мне надо провести консилиум с коллегами и разобрать симптомы болезни, но даже сейчас я вижу, что это сильное влияние желчи. Как и в 21 веке, в начале 19 столетия люди тоже прислушивались к мнению авторитетов. Удостоверившись, что я не солгал, царь пригласил Суворова в шатер, я, на правах сопровождающего, тоже вошел вместе с главнокомандующим, волоча кушетку перед собой. Вместе с нами в шатер прошел и генералитет, среди которого я заметил и представителей австрийского командования. Убранство внутри шатра было роскошным и в то же время неброским. Стол, стулья с упругой атласной обивкой, всюду горели свечи, а на столе карты местности с флажками – В глубине за ширмой стояла кровать, где почивал самодержец. «Господа, я не буду долго занимать ваше время», – деловито сказал император, стремительно подойдя к столу и наклонившись к карте. «Положение наше весьма сложное. Я так долго размышляю над этим вопросом, что уже разбираюсь в нем лучше моего военного министра». Он улыбнулся графу Везметинову, новоиспеченному военному министру, чье ведомство создали совсем недавно, буквально месяц назад, перед самой войной, а чиновник, в свою очередь, поклонился государю. Все присутствующие, а их набралось человек двадцать, включая Суворова, между тем приблизились к столу и внимательно посмотрели на карту. Судя по тому, что там было изображено... Армии Наполеона насчитывала миллион человек, а наши и десяти тысяч не соберут. Что это? Психологический трюк или мы в самом деле по самые уши в дерьме?» «Вот здесь, по сведениям разведки, уже показались разъезды французского авангарда», продолжал царь, указывая на кучу флажков огромным треугольником, напирающих на жалкие кучки, изображающие остатки союзных армий. Видите, это всего несколько десятков верст. Численность французского войска, возглавляемого Наполеоном, составляет около 80 тысяч человек. Наши же армии, взятые вместе, едва наберут 40 тысяч. Генералы сдержанно загудели, рассматривая карту. Если царские сведения точны, а у меня не было сомнений, что это так, потому что высшая власть обычно хорошо осведомлена о положении дел в армии, то мы действительно попали в полную яму с дерьмом и с каждой минутой погружались в нее все глубже. В артиллерии французы превосходят нас в два раза, в коннице в полтора, сыпал цифрами император. Моральный дух наших солдат после поражений пал так низко, как только можно. В таких условиях возникает вопрос, никак как нам победить врага, а как долго мы сможем продержаться перед тем, как нас окончательно сомнут. Да уж, обстановку он нарисовал перед нами крайне неблагоприятную. Чего ради надо было звать сюда Суворова, если он так уверен в поражении? Впрочем, я не знаю, смог ли бы даже Суворов в этих условиях вырвать победу из рук врага. Но вот и сейчас, сердито поглядев на государя, поскольку тот заранее настраивал войска на поражение, Суворов позволил себе перебить его и спросить «А как же подкрепление союзников, ваше императорское величество? У австрийцев в рукаве должен быть козырь еще в 50 тысяч, и самое меньшее столько же и у пруссаков». Император поморщился «Я не мог понять, чего он так зрится на вопрос Суворова. А потом у меня мелькнула догадка, что царь уже пришел к определенному решению» а с нами, военными, советуются просто для вида, чтобы поддержать видимость чуткого руководителя, лояльного к подчиненным. «Князь, за время вашей болезни многое изменилось», — ответил затем император. «Я каждый день переписываюсь и встречаюсь с представителями монархов Священной Римской империи и Прусского королевства. Их войска уже оставили всякую надежду на победу над Бонапартом», «И готовы отступить, оставив небольшой заслон, чтобы задержать противника. По этой же причине они не подводят свои подкрепления ближе к нашим лагерям, опасаясь за их судьбу». Суворов улыбнулся, и я встревожился, что из его уст сейчас вырвутся крамольные слова о том, что монархи союзников попросту струсили перед французами. «Но нет!» Главнокомандующий сдержался. Хотя по его внешнему виду и так было понятно, что он имел в виду своей презрительной усмешкой. «Завтра я встречаюсь с моими братьями-монархами для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу кампании и решить, как нам быть», сказал Александр, так и не дождавшись от Суворова хоть слова. «Но пока что, пользуюсь тем, что на сегодняшнем совете собрались все представители высшего командования армии и главнокомандующий всеми нашими союзными силами, его светлость Суворов, я хотел бы узнать ваше мнение относительно того, чьи полки мы оставим в качестве арьергарда, чтобы задержать французов. Вот значит, к чему свелось все ваше тщательное обдумывание стратегии, господа монархи, к простому бегству от противника и восставлению отряда самоубийц, которые должны погибнуть, чтобы спасти отступающую армию. А суворов, значит, нужен для того, чтобы прикрыться им в случае неблагоприятного развития обстоятельств и снова свалить на старика всю вину. Ловкий ход, господа. Но, видимо, вы уже давно все решили и обговорили. Теперь осталось только закрепить решение официально. Интересно, наш император хотя бы смог уговорить союзников также выставить свои полки в качестве арьергарда или нам, русским, опять придется отдуваться за всех и в одиночку сдерживать всю французскую армию. Как бы это выведать у него потихоньку, чтобы ничего не заподозрил? Я не успел ничего сообразить, потому что, поглядев на главнокомандующего, догадался о его крайнем негодовании. Суворов уже давно догадался о том, что все уже решено до него, и нынешний совет – это просто формальность, и наше мнение никто не собирался выслушивать и принимать к сведению. Лицо генералиссимуса покраснело от ярости, а в его состоянии сейчас вредно злиться. Как бы он ни наговорил чего лишнего императору, который вполне мог отправить его обратно в ссылку – «У меня теперь, получается, прибавилось заботы, как успокоить Суворова хотя бы на время. Но мое вмешательство не понадобилось». В шатер вбежал взволнованный посланец из гвардейцев. «Ваше императорское величество!» — крикнул он. «Прибыли посланцы от Наполеона! Он хочет немедленно встретиться с вами».